Глава вторая, в которой мы знакомимся с обществом усатых и бородатых. Уверен, что все местные жители хотя бы краем уха слышали, что у них в городе уже сто лет существуют два общества — союз усачей и братство бородачей. Женщин туда по понятным причинам не принимали. В союзе усатых состояли лишь те мужчины, у которых были усы необычной формы, например, итальянские, китайские. Велосипедный руль, императорский или фу-манчу. В братство бородачей был тоже весьма строгий отбор. Совсем не важно, богатый ты или бедный, занимаешь высокую должность или ты простой рабочий, главное, какая у тебя борода. Если вы обладаете бородой формы бальбо, бобби, якорь, дон-педро, парус или жабо, то вас с радостью примут в союз бородатых. Напротив рыбного рынка располагался барбершоп, в котором могли красиво завить, подровнять или подстричь любую бороду или самые непослушные усы. Так уж издавна повелось, что усатые не любили бородатых, а те отвечали им полной взаимностью. И поэтому даже барбершоп они посещали в разные дни. Усатые бывали там строго во вторник или четверг, а бородатые — лишь в среду или пятницу. «Настоящие мужчины должны непременно носить бороду», — уверяли бородатые. «Ведь все самые известные мужчины носили бороду. Например, знаменитый ученый Джордана Бруно или великий астроном Николай Коперник». «Мы с этим не согласны», — возмущались усатые. «Лучшие люди на Земле носили как раз не бороду, а усы. Недаром все королевские мушкетеры во Франции имели великолепные усы. Или великий ученый Альберт Эйнштейн, который тоже предпочитал носить красивые усы, а вовсе не бороду?» Порой они спорили о том, что лучше — носить бороду или усы так яростно, что случайные прохожие на улицах города просто шарахались от них в разные стороны. Дело порой доходило даже до драки, но, правда, не очень часто. Трехэтажное старинное здание, в котором располагались их клубы, находилось в самом центре города, напротив церкви Святого Петра. Каждую среду все члены Союза Усатых и Бородатых собирались, чтобы поговорить, пообщаться, выпить кофе и обсудить последние новости. Бородатые в своем клубе на втором этаже, Усатые в том же доме, но на один этаж выше. Обычно вежливые люди при встрече пожимают друг другу руку, предподнимают шляпу или слегка кланяются. Но Бородатые и Усатые при встрече, наоборот, отворачивались, делая ведь, что не знают друг друга. У каждого общества был свой лидер, который возглавлял их союз. В обществе усатых главным был господин Янис, у которого были самые оригинальные и красивые усы в городе. Его усы закручивались возле носа, словно два велосипедных колеса. А глава общества бородатых, господин Мартин, имел, безусловно, самую большую и пышную бороду в городе, похожую на цветущий куст белой сирени. Мартин и Янис старались приходить в разное время, так как не любили друг друга и не хотели встречаться лишний раз. Но сегодня случайно пришли в одно и то же время и столкнулись у входной двери. «Добрый день», — поморщился Янис. «Добрый», — скривился Мартин. Они одновременно бросились к дверям, так как каждый хотел войти в здание первым. Почему-то им казалось, что первым заходит более важный гость. «Прошу меня извинить, господин Янис, но ваши усы мешают мне пройти», — сквозь зубы произнес Мартин. «Ваша борода заслонила весь проход», — возразил председатель Союза Усатых Янис. «Моя борода — настоящее произведение искусства», — пытаясь протиснуться в дверь, отвечал Мартин. «А ваши усы и годятся лишь для сушки белья». «Ваша борода больше похожа на веник нашего дворника!» — криктел господин Янис. «А мои усы — это шедевр, значит, вы должны уступить мне дорогу!» Оба так старались пролезть в дверь раньше другого, что в результате застряли в проеме так крепко, что не могли пошевелиться. «Если бы вы, господин Мартин, сбрели себе бороду и оставили лишь усы, может, тогда вы стали бы похожи на приличного человека!» Тяжело дыша произнес Янис. «А вы, уважаемый Янис, могли бы отрастить себе бороду. Это куда лучше, чем ходить со щеткой под носом», — отвечал сердито Мартин. «Со щеткой?» — чуть не закричал от негодования Янис. «Мои усы считаются эталоном красоты и изящества. Их оценила даже английская королева, когда приезжала с визита в наш город». «Уверен» что щеткой, которую вы называете усами, можно подметать Букингемский дворец, в котором она живет. Поглаживая бороду, ответил Мартин. «Вот ваша борода мне как раз и напоминает веник», ехидно заметил глава усатого сообщества. «Вы — бородатый веник! Ха! Уверен, что скоро моя борода станет символом нашего города». Уверенно ответил Мартин. Ее будут изображать на всех марках, конвертах и открытках нашего города. Мартин и Янис так оживленно спорили, что на них стали обращать внимание случайные прохожие. Люди, которые работали в этом же здании, не могли попасть внутрь или выйти наружу. Подоспевшие на выручку представители союза бородатых и усатых принялись выручать своих лидеров, толкая их вперед. Через минуту оба председателя были спасены. «Нам пора окончательно решить наш спор», — вытирая под со лба сердито, сказал Янис. «Иначе я за себя не ручаюсь». «Хорошо, прошу пройти в мой кабинет», — тяжело дыша согласился Мартин. «Поговорим там без чужих ушей». Кабинет был довольно большой, в самом центре которого находился огромный круглый стол. Через несколько минут за огромным круглым столом собрались все члены общества Бородатых и Усатых. Кому не хватило места за столом, стояли за спинами у своих друзей. «Спор о том, что лучше носить бороду или усы, идёт уже без малого сто лет», — начал обладатель шикарной бороды Мартин. «Мы уверяем, что истинная красота в бороде. Вы же наоборот считаете» что вся красота кроется в усах». «Верно, — кивнул Янис, — главная красота мужчины в усах. Но бороду носили самые знаменитые люди на планете». Продолжал наступать Мартин. «Мореплаватель Христофор Колумб, ученый Чарльз Дарвин, художник Леонардо да Винчи и так далее». «А усы носили. Знаменитый актер Чарли Чаплин, писатель Марк Твен и великий художник Сальвадор Дали!» Тут же ответил Янис. «Мы тратим каждый день по три часа, чтобы причесать, подстричь и привести свою бороду в идеальный порядок», — сердился Мартин. «А вы лишь одну минуту, чтобы причесать усы». «Дело в том, что мы, усатые, много работаем. Причем хлеб, строим дома, ловим рыбу в море и так далее. У нас нет лишнего времени часами расчесывать себе усы», — ответил Янис. «А у бородатых, видно, полно свободного времени, потому что все вы бездельники». Бородатые сердито смотрели на усатых, а те точно так же гневно глядели на бородатых соперников». Казалось, еще чуть-чуть, и противники кинутся друг на друга и начнут драться или станут кидаться всякими предметами друг в друга. «Мне кажется, нам тесно в одном городе», — решительно заявил Мартин, поглаживая окладистую бороду. «А потому все, кто носит усы, должны навсегда покинуть наш город. Езжайте на Аляску, туда, где обитают усатые моржи. Там среди них вам самое место». «Как бы и не так!» — засмеялись усатые. «Это наш город! Вы сами можете ехать куда угодно, хоть в Африку. Там у реки Конго живут бородатые мартышки. Их ещё называют горными обезьянами. Они с радостью примут вас в свою стаю!» «Не хотите уезжать из нашего города?» — нахмурил брови Мартин. «Нет, конечно, это наш город!» — Твердо ответил Янис. «Ну хорошо, вы поплатитесь за это!» сверкнул глазами председатель бородатого общества Мартин. «Я знаю, что символ вашего союза — автопортрет Сальвадора Дали с огромными усами. Он находится в музее нашего города. Так вот, я прикажу своим людям пробраться ночью в музей и нарисовать ему бороду. Вы будете опозорены на весь город!» «Что?» — подпрыгнул от неожиданности усатый Янис. «Нарисовать дали бороду? Вы не посмеете, это неслыхано!» «Этому художнику очень даже пойдет, борода, ответил один из бородатых членов клуба. «Тогда мы залезем в тот же музей и смоем скипидаром бороду на автопортрете Ван Гога!» — предупредил врагов Янис. «А эта картина — символ вашего общества! Ван Гог на картине останется лишь с усамина без бороды!» «Вас арестует полиция!» — предупредил Мартин. «А вас посадят в тюрьму!» — ответил Янис. «Это мы еще посмотрим!» — ответил бородатый Мартин.